Глава 10 Засядки Кто бы сказал, что отыскать болотный корень окажется проще, чем пустить в дело. Прина ни на шаг не отходила от больного сыночка, бдела во дворе, чтобы никто не подошел подглядеть, как он там. Лук же день за днем все больше худел и дряхлел, На него благоверная все домашние хлопоты переложила, Ему и в поле ходить, и сено заготавливать, И в кузне чем может помогать, А кашку на масле да мясной супчик все брану. И пусть он извергает съеденное в с черной жижей Сразу как в рот возьмет. В дом, ясно, несчастная мать Иву второй раз Ни почем бы не пустила, Особливо, ежели та стала бы убеждать, Что может вылечить кузнеца. «Ну, как отравит ведьма!» Тогда девка решилась на хитрость. Пока лук еще не воротился с поля, а возвращался он с каждым днем все позднее, а иной раз еще и нетрезвый, она сбегала забрать из общего стада рябинку. Козочка упиралась, не желая покидать подружек раньше времени, так что пришлось ее погонять по холму под одобрительный смех молодого пастушка». За рога ее, <смех>, за рога, советовал паренек, хватаясь за животик. Ребинка оскорбилась, ну, как и впрямь ее поволокут, как бодливого козла, и развернулась к парню, угрожающе наклонив голову. Ива, в свою очередь, не упустила веселья, а то его. Ребинка, получив дозволение, нацелилась рогами в зад пустомели, а Иве только того и надо. Нет лучше способа отвлечь пастуха, чем упрямая козочка. Она вынула из кармана передника пучок неприметной травки. Доброй травки, вкусной. Три ближайшие козы заинтересованно потянулись к желтым стебелькам, но, почуяв запах зеленоволосой девки, почему-то шарахнулись. Да и угощать их и вы не собиралась. Хозяева за такой гостиниц не поблагодарили бы, Ведь звери, поживав соловьиного цвета, становились дурные, скакали малыми козлятами, блеяли безумолку, да ни в какую не желали на ночь запираться в хлеву. Пастухам строго-настрого наказывалось обходить стороной западные склоны, где особенно хорошо росла соловень-трава. Стада же, напротив, рвались к медовой поросли, как коты к сливкам. «Мека! Мека!» Ива бочком приблизилась к черной смирной козочке. «Мека, ходи, что дам!» Рогатая мотала головой и грозила рогами. Уж очень странно, недобро пахла девка, но все же соизволила принять подношение. С чужаков она не привыкла, да и какой же Ива чужак! Столько месяцев об руку с хозяином кузнецом ходила. К закату травка войдет в силу, вот будет при забота. Осоловевшую животину не поймаешь, веревку на шею не накинешь, придется постараться. Проделка удалась на славу. Когда пришел час разбирать животину, на ругань прины сбежались едва ли не все клюквенки. «Сказано же было тебе, столопу к западным склонам не ходить!» Женщина колотила бедного пастушка, а тот, зная, оправдывался. «Куда смотрел, дурень? Да я смотрел! Небось, случайно схватила по дороге! Да и не окалила ваша коза, к утру отойдет! Ты у меня первая отойдешь, на тот свет!» Ива слушать спор не стала. Ее ждало иное дело. Проверила, на месте ли болотный корень и шмыгнула в калитку Кузнецова дома, пока все отвлеклись. Наперво в нос ударил запах, в трясиний болотный дух, и то слабже. Когда же глаза вновь стали зречими и различили в темноте избы силуэты, Иви и вовсе поплохело. Кузнец, красавец и силач, о котором каждая девка хоть раз и вздохнула, лежал запеленутый точно младенец. Там, где меж трепицами виднелась кожа, чернели язвы. Руки его покоились поверх одеяла, а ниже пояса бран был закутан, но Ива почему-то знала, там-то самая болезнь. Тем местом, которое причинило ей нестерпимую боль, кузнец страдает всего горше. Глядеть она, конечно, не стала ни в моготу. Матушка, нет, бран, это я. Ива приблизилась. Теперь уж нечего бояться. Кузнец головы повернуть не в силах, не то что напасть, он и говорил с трудом. Сипло с бульканьем в груди. А когда открывал рот, меж губ сочилось черное. Темные пятна въелись и под носом. Их раз за разом утирали, но они проступали опять. Не зная, что молвить, девушка спросила. — Живой? — Матушка, где ты? Бран слепо пялился в потолок. «Нет, Бран, это...» Ива шмыгнула носом и вдруг кинулась на колени у его постели. Сжала двумя руками некогда широкую и полную силы ладони заплакала. «Прости меня, прости, Бран, не желала я тебе такой участи. Лучше бы стерпела, смолчала. Прости!» Услышал ли он ее? Понимал ли вообще, что еще находится на этом свете, или частью рассудка уже шагнул за огненные врата? И Ива кончила причитать. Следовало делать то, зачем явилась, а не слезы лить. Она утерлась рукавом и достала цветок. Тот казался свечой в темноте и воистину мерцал алым огоньком. Много враг люди сказывали про болотный корень. И где рос, и как выглядел, и от чего лечил. Об одном сказителе умалчивали. Как именно цветок использовать? Потому лекарка доверилась чутью. Она надавила на щеки Брана, чтобы тот распахнул рот, а как только меж губ полилась смоляная грязь, впихнула в них цветок целиком. Бран закашлялся, норовя выплюнуть лекарства. Грязь брызнула во все стороны. Ива было испугалось. Хотела помочь кузнецу сесть да подставить плошку, но сцепила зубы и двумя руками зажала ему рот. Без лекарства кузнец умрет, так и эдак, а с ним все же может спастись. Терпи, терпи, миленький, засюсюкала она. Сейчас полегчает. <мама> <мама> <мама> Ива держала его и удивлялась, насколько слаб стал кузнец. Не осталось в нем страшной силы. Теперь вся власть была у девки. Хочет — задушит. Хочет — умереть даст. Ива аж ужаснулась таким недобрым мыслям. Меж ее пальцев сначала сочилась черная, потом сменилась красным. Почудилась кровь, но кровь гуще да темнее, а эти струи были светлыми. Еще и теряли цвет с каждым ударом сердца. Наконец стало ясно, что изо рта у Брана течет самая обычная слюна. Когда Ива отпустила его, парень запрокинул голову и тяжело дышал, но бульканье в груди уже не было слышно. Ива поднялась с колен, посмотрела свысока на кузнеца и произнесла. «Я прощаю тебя, Бран. Ты сотворил страшное, и ты за это поплатился. Но я не желаю тебе зла» и прощаю. Услышал ли он ее? Осознал ли слова? Иве было уже все равно. Она произнесла их для себя и ушла, боли не оглядываясь. Повезло. Прина все еще носилась по клюквенкам за неуловимой козочкой, а следом за ней бегали у и счастливые детишки. За таким развлечением никто и не заметил бы, как чужой двор покидает хрупкая невысокая девушка. Но заметили. Аккурат в калитке Ива столкнулась с Еней. Ни складеха негромко вскрикнула от испуга и потупилась. Сутулая, неровно загорелая, с тонкими косичками и рыжими пятнами на щеках. «Еня была на дива дурна!» Но в тот миг смотрелась облезлой кошкой, выслеживающей мышь. Охотница, не жертва. Однако, врезавшись в его, тут же растеряла всю грацию, съежилась и уставилась на лапти. — А я тут... — замямлила она, быстро подняла и опять перевела взгляд вниз. — Я гляжу ты, да и думаю, подойду. Его украдкой перевела дух. Не поняла ни складеха, что она вышла из кузнецова дома. Просто увидала в толпе. «Здравствуй, Еня», — улыбнулась она. «Совсем недавно все погодки клюковинок слыли подружками. Не так много вселенья народу, чтобы ходить особняком, в компании всяко веселее. Это теперь девицы раздружились с Ивой. Кому родичи не велели, а кто и сам докумекал, что от зеленоволосой жди беды» ене же, одна из немногих, не начала косо смотреть на бывшую товарку. Нет, вечерами она больше к ней не захаживала, да похвастаться обновкой не прибегала, но и пальцем почем зря не тыкала, разве что в реку толкнула, когда белье стирали. Но нынче словно извинялась за содеянное. «Пойдем на засядки. «Кто ж не любит засядки? Летними вечерами, когда дела сделаны, а молодая удаль просится на волю, девушки частенько собирались вместе. Песни попеть, сердечные думы обсудить, погрызть сладких орехов. Не совсем уж бездельничали, конечно. Кто кудель с собой приносил, кто вышивку. За занятные беседы любая работа спорится. — С радостью бы, — ответила Ива. — Да кто ж меня примет? — Погонят. Она говорила как бы насмешливо, но сердце сжималось от тоски. Неужто ей за правду теперь не подхватывать за унывную мелодию, не шутить с красавицей с Салой, не примерять убранство из дорогой шкатулки, нарочно принесенной зажиточной дочкой харчевника Хорий? Заберет ее к себе жених, одни утопницы в подружках останутся. «Не погонят!» твердо сказала Еня, и вдруг похорошела. Уши глаза косили самую чуточку, и косички встопорщились по-боевому. — Я вступлюсь! Ты одна среди нас за себя постояла, а прежде... Нескладеха запнулась, но договорила. С кем чего не случалось, все помалкивали. А надо было, как ты. Мы все так порешили. Приходи, коли не брезгуешь. Что же, Ива даже брано простила, чего уж зло держать на напуганных девок. Она и сама, небось, стала бы злословить, коль у кого другого косы стали как мох. Наверное. «Приду», — пообещала Ива и ухмыльнулась краем рта. «Только потом помните, что сами позвали». что же, коли девки всем миром решили Иву позвать на засятки, отказывать не гоже. Одна беда. Ива знать не знала, пригласили ли ее, чтобы боли не враждовать или чтобы понасмехаться. А потому решила не трусить и явиться, но явиться так, чтобы сразу ясно, она тут не виниться, ни прощения просить, как равная. Волосы она расчесала особенно тщательно и на этот раз не стала прятать под платком. Напротив, распустила и разложила по плечам, а на лоб надела очелье с красными каменьями. Конечно, то было не настоящее драгоценное убранство, а всего-навсего крашенная смола, но алые ягоды на зеленых локонах, как бруснику на болоте, всяко несла с гордостью. Надела синий сарафан, в котором вышла на сватовство, без знаков рода и узоров, как полагается сговоренной, но еще не ушедшей в рот мужа невесте. Все знайте, Ива не стыдится суженого. Еще и с собой взяла рубаху, которую мастерила для хозяина болот. Спросит, кто, чем занята, а Ива покажет. Вышивку для милого творю. Да. Так и пришла. Гордая, с ровной спиной, зыркающая соколицей. Ну, кто первый выскажется? Девки сидели у двора салы, кто на скамье под раскидистой березой, кто чурбачок подкатил для удобства, кто прямо на земле. Сидела и Еня, опираясь спиной о ствол. Она первой подскочила навстречу Иве. «Ивушка, подруженька!» Сердечно обняла да расцеловала в обе щеки. Остальные пока мест помалкивали. «Здравствуй, Еня! И вам, девоньки, не хворать!» Все переглянулись, вроде и зла держать на Иву не за что, сам Божий суд ее оправдал, а вроде и потеснится боязно. Выручила нескладеха. «Мы, подруженьки, с вами так вчера порешили, как бы все, как Ива, не боялись вроде чем перечить, жили бы счастливее. И ты, сала, сговоренный, за нелюбимого не стало бы, и разом согласились, что зла держать на нее не за что». Сала досадливо дернула шитье, принесенное на засядке, и отвечать не стала. По осени ее собирались выдать замуж за сына мясника, и она все чаще вспоминала Иву с завистью, а не со злобой. Близняшки Лаша и Шаша обменялись шипоточками и подвинулись на скамье, одна вправо, другая влево. «Садись, Ивушка!» А вот дочка харчевника Хоря брезгливо сморщила носик. Чего это мы мавку пускаем? А ежели она лихо на шее принесла? Тебе, Ене, никто право гостей звать не давал. Не Складеха покраснела и закусила ноготь. Она вечно сгрызала их под самый корень, когда волновалась. Но тут уж не смолчала сама Ива. Не припомню, чтобы мы и тебя, Хоря, гнали с вечерок, когда ты усалый бисерный пояс стащила. Простили, да более не вспоминали о дурном. А ли ты до сих пор на Еню зло держишь за то, что она тот пояс на тебе опознала? — И то верно, — поддержала Лаша. — Тебе бы помалкивать лучше, а не нравится, что сама уйти всегда можешь. Хоря фыркнула и отвернулась к маленькой сестренке. Спорить она прекратила, но и своя не убралась. Главное слово оставалось за салой, ее ведь двор. «Волосы у тебя зеленый, нехотя выдавила та, Но зеленый, Ива тряхнула головой, локоны переливались в свете уходящего солнца оттенками изумрудов. Не по-человечески это не к добру. А по-человечески в меня пальцами тыкать да в реку скидывать. Хори почему-то укололась с спицы и вскрикнула: Вот оно как стало быть вовсе не еня, тогда спихнула мавку в реку. — Вот что, подруженьки, — продолжила Ива, — я своего суженого не стыжусь. Он меня отметил, он мои волосы зеленью лесной окрасил. Так тому, значит, и быть. А как он за мной явится, я с ним в болото уйду. Так уж у нас в семье заведено, мы от своих обещаний не отступаемся. — А ежели ему одной жены мало будет? — нахмурилась Сала. Иве вспомнился Аир. Весь с ядовитой ухмылкой, насмешками и самодовольным надменным видом. И она честно ответила, «Ему, по-моему, и одной-то много». Девки рассмеялись, «А что лучше помогает затушить пламена спора, как не смех?» Когда хохот утих, Шаша попросила, «Покажи вышивку». Пришлось сесть между близняшками и развернуть рубаху. И не без гордости Ива это сделала, потому что едва намеченный узор уже выглядел затейливой картинкой. Зеленая нить переплеталась с красной, оживляя на ткани маленькую лягушку, знак рода Ивы в зарослях болотного Аира. И не просто так она сидела в траве, а словно бы пряталась за крепким забором. Никто не достанет, никто не обидит Узор едва начал свой бег по подолу, ему еще предстояло спуститься по плечу к краю рукава и захлестнуть ворот. Непростая это будет работа, но такая, какую и впрямь не стыдно преподнести в дар господину Топий. Прежде Ива мастерица и не слыла. Умел, конечно, как всякая девка, и шить, и прясть, но так, чтоб товарки друг у друга вырывали поделку да ахали, восхищаясь, нет». Но тут уж постаралась на славу, так что обиды да сплетни разом забылись. И будто бы и не было этих нескольких седмиц, словно и урожайная ночь не случилась. Снова сидели они рядом, шутя и подкалывая друг дружку, снова затягивали песни, снова сало украдкой стащила с кухни кулек с орехами в меду, и береза та самая шуршала совсем как прежде. И комары присасывались к шее, и хрюшки обиженно ворчали в хлеву от духоты. Не было бед до да горестей. Одна врага, рассказанная старой Алией. — А Давайте на суженого гадать! Еня тянула грустную песню о девке, доверившейся не тому парню. Он соблазнил ее, обещав жениться, а после отрекся от слов. Все заслушались, поэтому не сразу ответили за скучавшей хоре. — Говорю, давайте нас ужин выгадать, — повторила та, — а то тоска <смех> зелёная. Еня смутилась и украдкой вытерла нос. Обыкновенно она не пела, а тут оказалось, что голос заслушаешься. Видно, создавая ее, боги так перетрудились с песенным даром, что на красоту уже сил не осталось. — чего бы и не погадать, — согласились близняшки. Им, конечно, всего интереснее было спросить у нечистой силы, кого судьба приведет в мужья. Они-то пока мест об руку ни с кем не ходили, сватов не принимали. Младшая сестренка Хори тоже поддержала. Она вообще не привыкла спорить со старшенькой. — Отчего бы и не погадать? — Сала расправила складки паневы У меня и зеркальце было. — И верно. Отчего не погадать? Всякая девка мечтает заглянуть в неведомое. За того ли выдадут, с кем миловалась? А может, и вовсе явится незнакомец в богатом платье, да заберет в неведомые края. Не раз и не два подружки собирались в круг углядящего в небо зеркальца, теплили свечку, дождали, когда неясные отблески сложатся в образ. Сели и в этот раз». Клюквинская темень, всем теменем темень. Разве что окошки светятся в избах, да и то не везде. Девушки утвердили чурбачок, положили на него зеркальце. В том сразу, как в маленьком лесном озерце, утонули яркие звезды. Сала сбегала в дом за свечой и лучинкой, бережно подожгла фитилек, прикрывая его чашечкой ладони. «Я первая!» Хоря требовательно протянула руку за свечкой, но стоило ее коснуться, пламя тут же угасло. Подружки уселись теснее, чтобы новый порыв ветра не помешал развлечению. Подпалили фитилек вдруг горять, и снова, едва хоря склонилась над гладкой поверхностью, шеловливый ветер проскользнул у нее под локтем и задул огонек. И в третий раз так же. детские игры!» Больше хоря свечку не трогала. «Ень, давай ты!» Близняшки передали Агара к в но та заупрямилась. «Ты не надо мне такого счастья! Суженый, враг и всё!» «Давно ли ты гаданьям верить перестала?» — удивились сестрички. «Гаданьям верю, а вот в суженого и любовь до огненных врат нет уж!» Еня посмотрела в сторону, но все приметили, что глаза у нее заблестели. «Тогда я!» Сала придвинулась к зеркальцу, поднесла к нему свечку. Все затаили дыхание, всматриваясь, дрогнет ли рыжий язычок, сложится ли в узор дымная нить. И самое главное, кто будет держать свечу на той стороне в зеркальном отражении? Сала не сомневалась, что это будет сын мясника — Толстый прыщавый парнишка, вот уже который год посматривающий на первую красавицу клюквенок по-свойски. К чему стараться дозавоёвывать ее расположение, коли отцы давно сговорились о свадьбе? Ну, видишь, что? Близняшки нетерпеливо теребили тесенки рубашек. Е не грызла ноготь. Хоре завесливо пыхтела, а ее маленькая сестренка затаила дыхание. Для нее это гадание было первым. «Тш!» — шикнула на них Сала. «Никого я там!» Я осеклась, потому что в зеркальце, отражавшем ее ладошку с огоньком, словно бы мелькнул кто-то еще. «Мышь летучая не иначе», — подумалась Сали. Однако всматриваться она начала еще внимательнее до расплывающихся перед глазами кругов, А когда решила, что и впрямь почудилась, поняла, что ее руку в зеркале заботливо придерживает другая, большая и уверенная. Ясно, что никто из подруг руки салы не трогал. Да, она и так понимала, что сжимает свечу одна, но в отражении отчетливо видела ладонь, локоть и плечо, и чувствовала, что та рука взаправду существует. «Ну что там? Сказывай! Явился?» Подружки теснились, стараясь заглянуть в волшебное око, но при этом не потревожить видения и не отразиться на его поверхности. Влезешь в чужое гадание, навек застрянешь между мирами. «Не... не вижу», — с трудом разлепила губы сала. Существующая пока место только в зеркале, рука с золотым кольцом на персте нежно погладила девичью ладошку. И Сала, на его ощутившее это касание вздрогнула, поскорее задула свечу и перевернула зеркальце. Огради рот, аградирот, аградирот! Повторила она ритуальные слова, крепкие против всякого зла. Забудешь произнести их, засмотришься на суженного, и нечисть, принявшая его облик, утащит к себе. Об одном Сала тут же пожалела, что так и не успела рассмотреть лица. Ну! «Красавец? Какой? Какой? Сказывай!» Украдка и переведя дыхание, Сала улыбнулась, и губы ее дрожали. Тень видала, и всяко она была не такой толстой, как сын мясника. Согласный девичий смех мигом спугнул морок. Красавица уже сама поверила, что виденное в зеркале — лишь игра света. Шаша вырвала у нее агарок и протянула Иве. «Теперь ты!» Твой-то суженный и так из нечисти, небось, сразу явится. Может, и мы его разглядим, увидим, красавец ли? А то вдруг хозяин болота лучше всех наших деревенских. Мы б тогда сами первые к нему побежали проситься в невесты», — поддержала Лаша. Ива вспомнила, каким явился к ней господин Топий. «Нет, такого злому врагу не пожелаешь, не то что подружкам», — подумала она, но вслух ничего не сказала. Она подпалила фитилек, и тот сразу весело разгорелся. Чего бы тут страшиться? Сколько раз девка вглядывалась на засядках в зеркальную поверхность и всё чудилось — видит Брана. Теперь уж понимала, что вовсе то не он был. Золотой огонек сиял ярче звезд в черном омуте стекла. Он то колебался, уменьшаясь, то трещал почти костром. И выглядела на него и глядела. И всё вокруг — похрюкивание поросят в хлеву, хихиканье товарок, ветер, перебирающий ветви березы, всё перестало существовать. Остался только черный омут и огонь, виденный будто бы сквозь толщу воды. Он сиял ярче звезд и двигался туда-сюда, как живой. Матушка, отчего вдруг стало так холодно? Ломит виски и не вдохнуть. На грудь навалилось тяжелое, черное, и оно не дает подняться. Звезды, звезды и пламень. Огонь мечется вправо, влево, приближается и вновь прячется во тьме. Небо, оно не снизу, не в отражении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 Но не пошевелится. Ноги и руки недвижимы, Кости поломаны. Тьма наступает и давит, Душит, заполняет все существо И льется внутрь «Пустите!» Огонь говорит, как живой. Огонь ли? Или тот, кто держит факел?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 А болото жрёт. Оно будет жрать ещё очень долго, Пока утягивает человека на дно. Болото будет переваривать его В своём черном соке, Растворять в страхе и беспомощности. Осталось только болото, Чёрное и холодное И никого вокруг, только болото и месть. Ива! Ива! Ну, Ивушка! Девушку трясли за плечи, но она все не приходила в себя. Бледная, точно и впрямь мавка. Алые каменья в очелье переливались рудою, ловя отблески затухающей, уроненной на земь свечи. Кто-то догадался сбегать за водой, побрызгал, ударил Иву по щекам. «Ивушка, подруженька!» Когда она, наконец, открыла глаза, никто не звал ее мавкой и в том, что водится с нечистой силой, не обвинял. Обычная девка, напуганная и растерянная, И нечистый дух, принявший облик суженого, едва не утащил ее в зеркало, как сделал бы с любой другой, кто вовремя не призвал рода. Зеркало таращилось в небо располосованным трещинами оком. Оно уже ничего не отражало. Поверхность заволокло зеленой дымкой, но этого никто не увидел, ибо после случившегося никто не решился бы посмотреть». На него набросили трепицу, а опосля кинут в ключинку, дабы течение унесло зло как можно дальше от деревни. А спросит строгий отец, куда дело подарок, Сала молвит, потеряла. И ничуть не обозлится, когда батюшка заречется дарить ей что-либо. Красавица только порадуется, что сама нечисти не приглянулась. Лаша и Шаша, да и младшая сестренка Хори больше никогда не гадали на зеркалах.